Глава шестнадцатая. Чем ближе подходили к солнечному району, тем сильнее Лина мрачнела. Линден же с любопытством крутил голову по сторонам, словно был на интересной экскурсии. «Прекрати!» Не выдержав, она зашипела сквозь зубы и дернула его за рукав. «На нас и так все смотрят!» Айрторн же посмотрел на нее полным непонимания взглядом. «И что?» «Действительно, смотрят и смотрят». Он привык привлекать внимание, и это ему явно нравилось. «Пока смотрят – ничего, а как запустят в голову чем-нибудь тяжелым – будет чего», продолжила она в полголоса, вспомнив агрессивную женщину, которая едва не бросилась на нее за косой взгляд в первое посещение этого места. К слову, они как раз подходили к ее домику. Издалека заметив возящуюся во дворе знакомую сутулую фигуру, хорошо различимую за редким покосившимся штакетником, Линетта поспешила обойти напарника и пристроилась у его левого бока, чтобы быть подальше от местной жительницы. «Лин, ты меня пугаешь», – высказался Артрон, следящий за ее перемещением. «А меня она», – буркнула Лина, для верности еще и вцепившись в лордовский локоть. Линден в ответ рассмеялся. да еще, как назло, так громко, что сразу привлек к себе внимание. Женщина, собирающая на огороде сухую траву, выпрямилась и сложила ладони на кончике черенка своих грабель, подслеповато моргая, уставилась на проходящих мимо. При этом лицо местной жительницы выражало что угодно, только не дружелюбие. Лина мгновенно напряглась и приготовилась быстро выставить щит, если горожанка вновь решит прибегнуть к метанию снарядов. «Ферда и проблем с королевским сыском она тогда испугалась. Но теперь-то соскаря с ними не было». Напарник проследил за ее взглядом и усмехнулся. «Чем она тебя пугает? Милейшая женщина». Линетта только открыла рот, чтобы возразить, как Айртерен уже приподнял свободную руку в приветственном жесте. «Здравствуйте!» И Лине оставалось лишь пораженно моргать, потому как с лица женщины мгновенно исчезло настороженное выражение. Нет, чудо, разумеется, не произошло. Таня стала улыбаться в ответ и рассыпаться в любезностях. Зато тут же потеряла к чужакам интерес, подхватила свои грабли и продолжила работу. В прошлый раз она швырнула в меня чем-то тяжелым. Заговорщеским шепотом поделилась Линита с напарником, чуть склонившись к его плечу. «Спорим, это потому, что ты не поздоровалась?» развеселился Линден. Лина метнула на него убийственный взгляд. а потом спохватилась и отцепилась от его руки, убрала свои в карманы. На участке ничего не изменилось. Тот же покосившийся забор, та же криво натянутая бельевая веревка, тот же скрипучий деревянный настил, ведущий от калитки до крыльца. Двор был пуст. Из-за невысокого забора Лина рассмотрела все еще издалека. Так засмотрелось, что в итоге врезалась в спину напарника, который замер на тропинке между нужным им и соседским участком и с интересом разглядывал покосившийся штакетник, преградивший ему путь. «Просто приподними», — посоветовала Линетта. Айртерн глянул на нее через плечо и загнул бровь. «То есть тут так всегда?» Лина не совсем поняла вопрос, пожала плечом, попутно обняв себя руками. «Сколько раз мы с Андером приходили, было так». Линдон дернул уголком губ и снова отвернулся. И ей оставалось только гадать, что значила его реакция. Не было похоже, что он удивлен плачевным состоянием данного места, как она в первый раз. Скорее был недоволен ее ответом. В этот момент дверь домика скрипнула, и на пороге появилась хозяйка жилища с стазом полномутной воды в руках. Чуть пошатнувшись, женщина спустилась на одну ступень и выплеснула воду на ближайшую грядку. после чего подхватила тару подмышку и подняла глаза. «Опять ты!» – произнесла, как сплюнула, рассмотрев Лину. «Здравствуйте!» Лина попыталась улыбнуться, но заработала в ответ еще более враждебный взгляд. Айртрон, наконец приподнявший кривой накренившийся штакетник, как она ему и говорила, и пропустивший ее вперед, громко хмыкнул за плечом. «Рассыпаться в любезностях с данной горожанкой почему-то не стал». «Здравствуйте», — повторила Лина, входя в калитку, и внутренне сжалась, задавая следующий вопрос. «Марен дома?» На сей раз женщина не удостоила незваных гостей даже взглядом. Молча развернулась и прошествовала в дом. «Мар, там опять твоя магичка!» — крикнула громко, после чего с грохотом захлопнула за собой дверь. Алина даже покачнулась от облегчения. «Живой!» «Так вот, кому-то подарила свой плащ», — пробормотал Линден, все еще держащийся позади нее. лина резко обернулась. «Мне было жаль детей», — отчеканила сквозь зубы, а потом смешалась под направленным на нее ироничным взглядом и опустила глаза. «Я не подумала, что...» Дверь снова хлопнула, и на крыльцо вышли дети. Марэн, не спешая, с опаской глядя на прибывших, лили в припрыжку и широкой улыбкой на курносом личике. На плече мальчика была наброшена та самая куртка, в которой Лина впервые встретила его на берегу. Девочка оказалась в явно материнской толсто-вязаной кофте с волочащимися по земле рукавами и в криво натянутой на брови шапке с потрепанным помпоном из разноцветных нитей. Лили сбежала со ступенек и остановилась, в ожидании глядя на магов. И Лина вдруг сообразила, что не подумала и ничего не принесла с собой в качестве угощения. Артран прошел вперед, оттеснев ее плечом. Присел на корточки возле девочки и протянул той раскрытую ладонь. «Привет, я Линден». Губы малышки беззвучно пошевелились, будто Лили все же хотела представиться, и она смело подала незнакомому мужчине ладонь. «Ты не разговариваешь, да?» лиля озадаченно нахмурила брови и кивнула. «Зачем вы к ней пристаете?» не выдержал Марин. «Она тут ни при чем! Это я во всем виноват!» И резко оборвался, стоило темному вскинуть руку. «Как та собака, когда появился выпитьень, подумала Лина. Никогда не разговаривала? — серьезно спросил лорд, все еще сжимая крохотную ладошку в своей. Морен надломленно кивнул. «Ясно». Айтерн покрутил головой по сторонам, углядел покосившуюся лавку у забора, поднялся на ноги, И, увлекая Лили за собой за руку, направился туда. Мальчик вскинул испуганный взгляд на Линетту, и ей пришлось выдавить из себя одобряющую улыбку кивнуть, сделав вид, что сама понимает, что взбрело в голову напарнику. «Ну а ты рассказывай», – бросил Ленден Морену, уже устроившись на скамейке и усадив Лиле рядом с собой. «Посидишь тут? Ладно?» С мальчиком он говорил строго, с девочкой мягкой и с улыбкой. «Это такая игра. Если посидишь и не будешь шевелиться, пока не скажу, я подарю тебе подарок». Глаза Лили восторженно округлились, и она с готовностью закивала. Алинден начала было Линетта и оборвалась, сама не зная, что хочет сказать. «Какие подарки, когда они ничего не взяли с собой? И зачем он вообще схватился за девочку?» Чтобы Морен был сговорчивее, по правде говоря, имея дело с кем-то другим, Лина так бы и подумала, но в характер Альтерна, насколько она его знала, никак не вписывалось то, что он мог бы взять в заложники ребенка. Лорджа одарил ее лукавой улыбкой и снова обратился к Морену. «Давай, давай, кайся, как положено!» И мальчик без сил плюхнулся на нижнюю ступень крыльца. Он обещал вылечить маму, произнес с горечью взрослого человека, при этом совершенно по-детски шмыгнув носом. Лена это не выдержала, подошла, присела рядом и обняла ребенка за плечи. Кто, Марин, ты можешь его описать? Это тот же человек, которого ты видел тогда на берегу? Мальчик замотал головой, глядя куда-то на свои стоптанные ботинки. Не знаю. Худощавый, высокий, в капюшоне, лицо не видел. «Как так?» — клянился Линден. «Капюшон. И под ним посмотришь, и глазам больно!» Линетта обменялась взглядами с напарником. «Отвод глаз!» — озвучил собственные выводы. Артерн кивнул. «Он сказал, что вылечит маму, если я вас...» На сей раз мальчик шмыгнул громче, утер нос рукавом. но так и не заплакал, хотя Алина и чувствовала, что его плечи мелко подрагивают. «Все хорошо», — сказала она, мягко поглаживая Марина по спине. «Расскажи еще, пожалуйста, голос, рост, все, что помнишь». Мальчик закивал. Алина перевела взгляд на напарника и с трудом сдержала изумленный возглас. Убедившись, что девочка рядом с ним сидит смирно, тот, не спуская с нее внимательный глаз, потянулся к сапогу и извлек оттуда нож. «Красивый, правда?» – произнес шепотом, чтобы не отвлекать ее брата. После чего под восторженным взглядом Лилли перекинул собранный в хвост волосы через плечо, перехватил поудобнее и отхватил лезвием длину втрое больше той, которая понадобилась ему для пробуждения скелета. Если когда он приехал в прибрежье, его волосы доходили до талии, то теперь вряд ли остались длиннее лопаток. Линета, как и Лили. Только одна с ужасом, во вторая с восторгом в глазах, затаили дыхание. «Высокий и худой», — тем временем рассказывала Марен, гипнотизируя носки своей обуви и не замечая ничего вокруг. «В перчатках», — говорил шепотом, хрипло так, тихо. не пришлось сделать над собой усилие, чтобы отвернуться от напарника, разложившего срезанные волосы на колени и что-то из них мастерящего, время от времени бросая взгляд на девочку. «Это он подарил тебе игральные деревяшки?» — спросила Линетта. Мальчик испуганно вскинулся. «Откуда вы?» «То есть он был у тебя дважды?» Плечи Морына снова поникли, он кивнул. «Он за вами следил», — снова шмыгнул носом. «Сказал, что он ваш друг, подарил костяшки, просил вам не говорить. Сказал, что о добрых делах не кричат, а он просто хочет помочь». «И ты поверил», — прошептала Лина. «Это же просто костяшки», — снова вскинулся мальчик. «При чем тут они?» «Еще не знаю», — честно ответила она. «А во второй раз?» «Во второй?» — Марин опять понурился. «Пришел. Велел прийти к полуночи к зданию гильдии магов. Я пришел». «И сказал, где нас искать», — вздохнула Линетта. «Это не было вопросом». Он его подтвердил Марен, по-прежнему избегая встречаться с ней взглядом. «Сказал, в каком месте нужно зайти в лес. Оставил зарубки на деревьях, чтобы я не заблудился, а в одном месте сделал двойную зарубку и сказал, когда увижу ее, бежать вперед и не оглядываться». Мальчик шмыгнул носом. «Он обещал прийти утром и вылечить маму. Он соврал». Лина обняла его крепче. «Мне очень жаль, малыш, но болезнь твоей мамы не лечится магией». «Я не малыш», — буркнул Морен, однако вырываться не стал. «Принеси нам те деревяшки, ладно?» — попросила Ленетта, отстраняясь. Мальчик кивнул и направился в дом. Без единого возражения. Его плечи были опущены.